Цветные карандаши. «Сегодня утром, перед тем, как мне уходить в школу, почтальон принёс для меня посылку, подарок от бабуля. Он классный, наш почтальон. Папа, который в это время как раз пил кофе с молоком, сказал... «Ай-яй-яй, кажется, намечается катастрофа». Но маме не понравилось, что папа так сказал, и она стала кричать, что всякий раз, когда её мама, моя бабуля, что-то делает, папа находит повод придраться. А папа ответил, что он хочет спокойно выпить свой кофе с молоком, а мама ему сказала, что «О, конечно!» Она ни на что другое не годится, как только готовить кофе с молоком и заниматься уборкой. И папа сказал, что он этого никогда не говорил, но имеет полное право рассчитывать на каплю покоя в доме. Он, который работает в поте лица, чтобы маме было из чего готовить кофе с молоком. Пока папа с мамой разговаривали, я открыл посылку. А там оказалось что-то потрясающее. Коробка с цветными карандашами. Я так обрадовался, что схватил коробку и принялся бегать по столовой, прыгать и танцевать. И все карандаши рассыпались. «Неплохо для начала», — заметил папа. «Я не понимаю твоего отношения», — воскликнула мама. «А кроме того, не вижу, какую катастрофу может вызвать коробка цветных карандашей». «Нет, совершенно не вижу». «Увидишь», — ответил папа. И он ушёл на работу. Мама велела мне быстро подобрать карандаши, потому что я мог опоздать в школу. Я быстренько собрал всё в коробку и спросил у мамы, можно ли мне взять их с собой. Мама разрешила, но сказала, чтобы я был поосторожнее, чтобы из-за моих цветных карандашей не случилось каких-нибудь неприятностей». Я пообещал, положил коробку к себе в ранец и ушёл. Не понимаю я маму с папой. Каждый раз, когда получаю подарок, они уверены, что я наделаю глупостей. Я пришёл в школу как раз в тот момент, когда звенел звонок на урок. Я очень гордился своими цветными карандашами, и мне не терпелось показать их ребятам. На самом деле у нас в школе только Жифруа всё время приносит разные новые вещи, которые ему покупает его очень богатый папа. И теперь я был ужасно доволен, что покажу этому Жифруа, что не он один получает классные подарки, вот так. Ясно вам, в конце концов, кроме шуток. В классе учительница вызвала Клотера к доске, и пока она его спрашивала, я показал коробку Альцесту, который сидит рядом со мной. «Классно!» — сказал Альцест. «Не их бабуля прислала», — объяснил я. «Это что?» — спросил Жаким. И Альцест передал коробку Жакиму, который передал ее Мексану, который передал ее Эду, который передал ее Руфюсу, который передал ее Жифруа, который скурчил дурацкую рожу. Из-за того, что все открывали коробку и доставали карандаши, чтобы посмотреть на них и попробовать, как они рисуют, я испугался, что учительница это заметит и все отнимет. Тогда я стал по-всякому показывать Жифруа, чтобы он вернул мне коробку. И тут учительница закричала. «Николя, что с тобой? Почему ты крутишься и поясничаешь?» Она меня ужасно испугала, учительница. И я заплакала, объяснила ей, что это все из-за коробки с цветными карандашами, которую прислала бабуля, я хочу, чтобы ее мне вернули. Учительница удивленно на меня посмотрела. Вздохнула и сказала, «Хорошо, пусть тот, у кого сейчас коробка Николя, вернет ее ему». Жифро остал и принес мне коробку. Я заглянул внутрь и увидел, что многих карандашей не хватает. «Что еще?» — спросила меня учительница. «Карандашей не хватает», — объяснил я. «Те, у кого остались карандаши Николя, верните их ему», — пилила учительница. «Тогда все ребята встали, чтобы подойти и вернуть мне карандаши». Учительница стала стучать по столу линейкой и всем назначала наказание. Проспрягать глагол в предложении. «Я не должен использовать цветные карандаши как предлог, чтобы прерывать урок и сеять беспорядок в классе». Не наказали только Аняна, любимчика учительницы. Его в этот день вообще не было в школе, потому что он болел свинкой. И еще Клотера, который в это время как раз отвечал у доски. Но клатера зато оставили без перемены. Так всегда бывает, когда его вызывают к доске». Прозвенел звонок на переменку, я вышел из класса, прихватив с собой коробку с карандашами, чтобы можно было обсудить ее с ребятами, не рискуя нарваться на неприятности. Во дворе я открыл коробку и увидел, что не хватает желтого карандаша. «У меня желтого не хватает!» закричал я. «Верните мне желтый!» «Ты уже всем надоелся своими карандашами!» — сказал же Фруа. «Это из-за тебя всех наказали!» «Вот тут я ужасно разозлился!» «Если бы вы не валяли дурака...» «Ничего бы не случилось!» — возразил я. «На самом деле, все из-за того, что вам просто завидно. А если я не найду вора, то пожалуюсь!» «Желтый у Эда!» — закричал Руфюс. «Он весь красный! Эй, парни, вы слышали?» Я сострила, сказала, что это украл желтый, потому что он весь красный. И все захохотали, и я тоже, потому что у Руфюса здорово получилось. Я папе обязательно расскажу. Не смеялся только Эд. Он подошел к Руфюсу и стукнул его кулаком по носу. «Так...» Что это здесь вор спросил Эд и врезал по носу еще и жеуа но я же ничего не говорил воскликнул жефра который не любит чтобы его били кулаком по носу особенно когда это делает Эд. лично меня очень развеселило, как все вышло жефруа который получил по носу когда совершенно этого не ожидал и тут жефра подбежал ко мне и по-прередательски дал мне оплеуху моя коробка с цветными карандашами упала и мы подрались примчался наш воспитатель бульон разнял нас, обозвал бандой маленьких дикарей, сказал, что знать не желает, в чем тут дело, и влепил каждому написать по сто строчек. «Лично я здесь совершенно ни при чем», заявил Альцест. «Я как раз ел бутерброд». «Я тоже», — вмешался Жаким. «Я в это время просил у Альцеста, чтобы он отломил мне кусочек». «Ага», — ответил ему Альцест. И тогда Жаким врезал Альцесту, а бульон влепил им по двести строчек каждому. Когда я вернулся домой обедать, настроение у меня было отвратительное. Коробка из-под карандашей была порвана, некоторые карандаши сломаны, а жёлтый так и не нашёлся. В столовой я расплакался, объясняя маме, как всё вышло с наказаниями. И тут вошёл папа и сказал. «Ага, я вижу, что не ошибся. И из-за цветных карандашей случилось нечто катастрофическое. Не надо ничего преувеличивать», — заметила мама. Но тут раздался ужасный грохот. «Это упал папа», наступив на мой желтый карандаш, который, оказывается, лежал прямо перед дверью в столовую.